Глава семнадцатая. Разрядка. Ехать осталось всего ничего. Вон уже и скалы видны, за которыми их дом. Последние 24 часа были для Волка самыми невыносимыми. Хотелось все бросить и мчаться в Драгос, чтобы поскорее узнать, что там с Паком. Но приходилось завязать эмоции в узел и ждать, выполняя свою работу. Да еще ребят подбадривать, которым приходилось так же тяжело, как и ему. Особенно тяжела была неизвестность, смогла ли помочь его другу госпожа Юна. Она, конечно, великая целительница, да и в помощниках у нее госпожа Микки, о которой он слышал тоже много хорошего, как о будущей целительнице, но ведь он видел, насколько серьезно был ранен его друг. Смогут ли они ему помочь? Сомнения разрывали его изнутри. Еще до подъезда к Дарри он встретил отряд темных из клана Юлия которые забрали у них повозку с пленными разбойниками и погибшими возничими. Честно говоря, Волк был даже рад избавиться от такого груза, ведь пленников вызывал в нем растущий гнев и желание совершить самосуд. А мертвые после 20 часов пути слегка начали пахнуть. Неожиданно подъехавший к нему командир наемников отвлек Волка от мрачных мыслей. Какое-то время он ехал рядом молча, а затем негромко сказал, «Я так и не сказал тебе спасибо за все, что сделал ты и твои ребята. Мои тут много что успели порассказать о том, как вы храбро сражались. В общем, спасибо тебе за все. И за предупреждение, к которому мне следовало отнестись более ответственно. И за смелость твоих ребят. А твоему командиру так я вообще жизнью обязан». «Чего уж там, пробормотал волк» который не привык к тому, чтобы его благодарили. Невольно подумал, что ведь у них тоже потеря. Этот горностай даром, что наемник, овернувшись первым делом о судьбе своего бойца, расспрашивать стал. И волк сам видел, как он лицом посветлел, когда ему сказали, что тот хоть и тяжко раненый, но живой, и дай бог, целители его спасти смогут. А ведь дальше он, как ни в чем не бывало, руководил отрядом. «Кремень, мужик!» да и команда ему подстать. Ребята сказали, что это ты поднял тревогу на дороге. Как догадался, что работники не те, за кого себя выдают? Мне приходилось однажды помогать ремонтировать дорогу. Там тоже после обильных осадков рекой размыло дорогу. Я тогда тоже схватил мешок с песком, хотел отнести, а бригадир наорал на меня, сказал, что только идиот будет сыпать песок в воду, и чтобы я таскал камень». Он замолчал. «Ну, как бы так». Продолжать разговор у парня совершенно не было желания, слишком муторно было на душе. Жека это понял и не стал дальше терзать парня разговорами. Еще раз поблагодарил и отъехал в сторону. Волк проводил его взглядом и тяжело вздохнул. «Как-то нехорошо получилось», — подумал он. «Человек ко мне со всей душой, а я...» Надо будет потом извиниться. Вот уже и знакомый пропускной пункт на дороге. Стражники не стали их задерживать. Когда повозка, на которой ехал Волк, проезжала мимо, командир стражников неожиданно окликнул его. «Тот ваш был буквально час назад, но ну, Кашиба его звать. Велел передать, что доставили живыми». «Спасибо», — радостно поблагодарил его Ири, снова ощутив надежду. Если уж доставили живыми, значит теперь вся надежда на госпожу юну, а уж она сделает все, что только возможно. Освободиться от своих обязанностей им удалось не скоро. Пока доставили груз в порт и сдали его под охрану портовой стражи, прошло более двух часов. Но как только с делами было покончено, они буквально бегом бросились к родовому гнезду драконьеров в надежде услышать хорошие новости. Однако у самой калитки парни затормозили. За прошедшие полгода им еще ни разу не доводилось пересекать границу, определенную этой небольшой калиткой. Они бы так и топтались в нерешительности, если бы не вышедшие из особняка напротив Катя. «И чего вы там столпились?» – окликнула она их. мальчики. если что, она от взгляда не открывается. Рада видеть. Без вас эти дни было даже немного скучно». «Кать», – бросился к ней Волк, – «скажи, как там Пак?» Девушка тут же стала крайне серьезной. «Он все еще внутри суспензерного поля. Им только собираются заняться», — ошарашила она их. Но молчать не дала она им и слова сказать. Первым занялись самым тяжелым, и это не Пак, а тот мальчик-наемник с двумя проникающими ранениями. Именно за его жизнь они боролись в первую очередь». Я понимаю вас, но и вы поймите, первым спасают того, кому хуже всех. Кроме того, наставница, конечно, хранитель, ей практически не нужен отдых, но Микки и господину Штерну, особенно ему, требуется отдых. Все же пятнадцать часов не отходили от парня и смогли спасти ему жизнь. — Значит, все же спасли. Неожиданно услышали они новый голос. Жека и здоровенного вида моряк подошли тихо, за разговором никем не были замечены. Наемник выглядел так, словно из него в один миг выкачали все силы. Спасли, это пока громко сказано. Сейчас им занимаются срочно вызванные из центральной городской больницы медики. Но в любом случае, будет он жить или умрет, станет ясно в ближайшие сутки хотя госпожа Юда нисколько не сомневается, что он выкарабкается. Парень молодой, организм у него крепкий. «А что там-с?» — неуверенно начал было моряк. При его габаритах эта стеснительность выглядела несколько комично, но никто и не думал над ним смеяться. «Из всех троих он наиболее легкий, если так можно выразиться», — пояснила девушка. Ему уже оказали первую помощь и снова ввели в безопасное состояние. Ждать, когда очередь дойдет до него. «Знаете что?» — решительно заявила она всем переживающим. «Нечего здесь стоять. От вашего стояния ничего не поменяется. Волк, веди всех в дом». Девушка кивнула на малый особняк. «Завтрак уже прошел. А до обеда еще долго. Но чаем и бутербродами мы вас обеспечим». «Благодарю, госпожа, за приглашение, но...» — поклонился я Жека. Я бы хотел глянуть на Тори. Не сегодня, — заявила ему Катя. Раньше завтрашнего дня никак не получится. Простите, но госпожа Юна четко озвучила распоряжение на этот счет. Тогда позвольте откланяться. Если не возражаете, я чуть позже пришлю кого-нибудь из моих людей. Так, на всякий случай. Хорошо, — разрешила Катя. Пусть подходит. А вот матросик из команды Ленгера решил задержаться. Причина была перед глазами, с каким восхищением он глядел на молодую девушку, словно увидел ангела во плоти. Когда она заявила, что наиболее пострадавшему помогли в первую очередь, и есть надежда, он заметно успокоился. «Если смогли спасти крайне тяжелого, то его товарища точно спасут». Они вернулись в город только на пару часов позже торговца Ленгера, оставив повозку около отделения банка Юлии Ко, домой отправились пешком. Проходя мимо увеселительного заведения, принадлежащего барону Лью Флорентину, Лури вдруг остановился. Ты иди, сказал он Ирвину, а я задержусь на некоторое время. Парень глянул на вечерний клуб и с сомнением заметил: А может быть, не надо? Он прекрасно понимал, для чего старший товарищ туда собрался. «Надо, Ваня, надо!» И Лури подтолкнул парня дальше по улице. «Если будут новости про Пака, найдешь меня здесь. Все, иди!» И отдал ему свой токарь-2, что само по себе было признаком высшего доверия. Ирвин только вздохнул и продолжил путь уже один. У калитки в дом Лури он встретил волка, Тот сидел на лавочке и выглядел очень подавленным. Разрываемый дурными предчувствиями, медвежонок выдохнул. — Пак! — А? — глянул на него Ири. — Нет, госпожа Юна им только занялась. Мне просто захотелось побыть одному. — А где старший? — В ночной клуб пошел. Сказал, если что, станет известно, чтобы ему сразу доложили. Ирвин присел рядом. — А почему только сейчас? «Первым занялись самым тяжелым», — пояснил Волк. Чуть помолчали, каждый думая о своем. «В клубе, значит», — неожиданно пробормотал Ири. «Мне тоже набраться хочется», — честно признался он. «Может, и мне с ним», — вопросительно глянул на друга, который во всех авантюрах был подле командира. «Иди», — не стал останавливать его Ирвин. «Только давай, чтобы без происшествий». При других обстоятельствах, возможно, Медвежонок бы усомнился в правильности этого решения и даже не постеснялся ему об этом сказать, но не сейчас. Да и будет лучше, если его друг и старший будут вместе, в одном месте, где их легче найти. «Думаешь, старший не погонит?» — усомнился Волк. «Сегодня не станет», — уверенно заявил Ирвин, который уже достаточно изучил повадки Лури. «Тогда я пошел». Ирвин проводил его взглядом, поднялся и пошел к дому. Первой, кого он встретил на пороге, была Лейси со Светланой на руках. Я вернулся. Чувствуя разливающееся по телу умиротворение, просто произнес он, совершенно игнорируя присутствие друзей и постороннего. С возвращением. Женщина широко ему улыбнулась, привстала на цыпочки и нежно поцеловала его, поцарапанную где-то щеку. После чего передала в руки маленькую девочку, которая тут же заулыбалась и схватила его за нос, легко забрала у него свисающее с плеч оружие и поднесла наверх. Живя в этом доме, она прекрасно знала, что где хранится. «Присаживайся». Оглянувшись, строго велела она ему. «Сейчас я тебя кормить стану». «Я хотел в соседний дом сходить», — неуверенно произнес он. — Если что станет известно, нам тут же сообщат, — отрезала она. — Так что нечего им мешать. Так с маленькой девочкой на руках, старательно тянувшей его за нос, он и подсел к остальным. Вопреки обыкновению, его друзья глядели с некоторой завистью и одобрением. Аргун, вечный зубаскал, протянул ему полную кружку пива. — Ну что, молодой папаша, — сказал он. «Давай выпьем за здравие нашего товарища». «Откуда пиво?» — подозрительно глянул Ирвин на предложенную кружку. «Из запасов нашего старшего», — честно ответил друг. «Да не переживай, у него там еще есть, а мы потом ему другой бочонок принесем, он даже и не заметит». «Действительно, почему бы и не выпить?» — принимая кружку, — подумал Ирвин. Но вот насчет «не заметит» он сильно сомневался. «Выпили». «Волка, видел?» — утирая губы, спросил его Аргун. «Пошел в город. Сказал, что хочет напиться», — ответил медвежонок, пересаживая Светлану на другую руку. «Он сильнее всех переживает», — негромко заметил Дирк. «Считает, что все случившееся только его вина». «Мы говорили ему, что он ни в чем не виноват, но...» — Аргун развел руками. «Хоть ты ему скажи, что ли». «Скажу», — пообещал Ирвин пододвигая опустевшую кружку к центру. «Завтра, и скажу, если сам этого не поймет, наливай!» «Командир!» — раздался неуверенный голос над головой. Лури оторвал взгляд от поверхности стола и поднял глаза на волка. «Ак?» — через чур спокойным тоном спросил он. «Что с ним?» «Им только занялись так, что еще ничего неизвестно», — ответил Ири, — нерешительно мнущийся рядом с ним. Лури снова опустил взгляд, кивнул на место напротив, присаживайся. Будешь? и указал на все еще полную бутылку. Буду, ответил тот, принимая приглашение. Командир, я. Стоп. Если ты насчет не справился, и все такое, то не стоит надрываться. Твои поступки и действия мы обсудим завтра, а сейчас разливай. Ты молодец, похвалила ученицу Юна. Мики только и смогла что кивнуть на это, ведь без посторонней помощи она уже и на ногах стоять не могла. А им еще предстояло заняться третьим раненым. Дейв осторожно перенес девушку на диван в углу и укрыл покрывалом. Этого она даже не заметила, так как уже крепко спала. Это ее предел, негромко сказала хранительница. Желательно сутки ее не трогать. Она посмотрела на комнату, где было запечатано парнем время, и озабоченно спросила. «Ты как? Сможешь еще продержаться?» Он уже более суток держал активным поле и, конечно, и сам сильно вымотался. «Пока могу», — самоуверенно заявил он, хотя выглядел уже не очень. И вздохнула, совершенно ему не поверив. «Пока посидит тут», — строго велела она, покидая комнату. В соседнем кабинете на небольшой кушетке спал старый целитель. Юна остановилась возле него, но не для того, чтобы разбудить, а только чтобы поправить одеяло. На первых порах старик им очень помог, но дальнейшей помощи от него требовать было невозможно. Старик вымотался даже больше, чем ее ученица. Все же он уже был не молод». В следующем помещении срочно вызванные медики главной городской больницы, некогда имперского медицинского центра, занимались теми, кто уже прошел через ее руки. После событий полугодовой давности часть врачей предпочли по покинуть город, а тем, что остались, просто некуда было податься. Дану тогда даже пришлось вступиться за них, так как распущенные не без его участия слухи про ИМЦ чуть не привели к самосудам. Как потом высказался Лури, перестарались. Но, в общем, к сегодняшнему дню больница, сменив название и вывеску, продолжала работать. В обычной ситуации Юна никогда бы не обратилась в это место за помощью, но в этот раз ей пришлось переступить через свои предубеждения и позволить Дану прислать из больницы ей в помощь нескольких медиков. Мне нужны два помощника, холодно произнесла хранительница. Добровольцы есть? Вперед выступила молодая женщина. Насколько Юна помнила, Дан охарактеризовала ее как многообещающего хирурга без каких-либо способностей в области целительства. «Меня зовут Лола Рой, госпожа Юна. Буду счастливо помочь вам и набраться опыта от такой великой целительницы». Юна коротко кивнула. «Хорошо, ты подходишь». Она перевела взгляд на оставшихся. «Еще кто?» Если позволите, я бы тоже хотел поучаствовать. Вперед выступил мужчина. Я тоже целитель, правда, мне далеко до вас, но все же, если моя помощь пригодится, вы оба следуйте за мной. Разворачиваясь к ним, спиной велела хранительница. Нам нужно помочь еще одному парню. Господин Дан, запыхавшийся от быстрого бега, паренек перехватил драконьера, когда тот уже поднимался на склон. Несмотря на то, что происходило у него дома, он был вынужден весь день провести на работе, решая текущие насущные проблемы. «Слушаю тебя», — глянул на мальчонку Дан, — «ты что-то хотел?» «Там», — дыхание подвело мальчика, — «в вечернем клубе». «Ну, там, этот ваш, он снова буянит. Информация более чем исчерпывающая и не требовала уточнений. «Ладно, пойдем глянем, что он там еще учудил», — вздохнул Дан, разворачиваясь снова к городу. «Если так и дальше пойдет, в каждом питейном заведении города появится табличка, что его по-братиму сюда вход закрыт. Прецедент уже есть на одном из баров, где Лури пару месяцев назад справлял свой день рождения. Хозяин того места чуть не на коленях умолял Дана повлиять на его названного родственника». Честно говоря, драконьер ожидал застать все, что угодно, от пьяной драки до пения. Но, вопреки всем ожиданиям, Лури даже не кричал и не буянил, вел себя почти примерно. Так что мальчик ошибся, назвав его действия буйством. Единственное, что сделал его побратим и что выбивалось из общепринятых приличий, это, отодвинув в сторону бармена, сам себе выбирал выпивку. «Лури!» — окликнул его Дан. Тот обернулся совершенно трезвым взглядом. Его не шатало, и пьяным он совершенно не выглядел. «А, Дан, привет!» — с какой-то грустью произнес он. «Ты представляешь, на меня совершенно не действует». «На него действует...» Он указал на столик рядом с баром. На поверхности среди трех пустых бутылок, уткнувшись в стол, безмятежно спал волк. «А на меня нет...» Со мной раз так уже было. Ребята поминали наших, и я с ними. Они уже в ноль, а у меня ни в одном глазу. Так и не смог тогда напиться. Только по утру от выпитого так плохо было, что я потом год в рот ни капли не брал. — Если не действует, то и нечего пытаться, — заметил Дан. — Пошли домой. — Как там Пак? — печально спросил он друга. — Извини, на меня перехватили до того, как я успел это узнать. Лури еще немного походил перед выставленными в баре бутылками и вздохнул. «Его нужно с собой забрать», — указал Лури на волка. «Слабак». Вместо ответа Дан оглянулся на двух местных вышибал. «Разместите его где-нибудь, пусть проспится, а утром не забудьте похмелить». Он выложил на стол серебряную монету. «Барон, кстати, здесь?» «Нет, ваша светлость», — поклонился Дану вышибала. «Как неделю назад уехал по своим делам, так еще и не возвращался. А про парня не волнуйтесь, все будет в лучшем виде». И аккуратно сгреб монету. Ночной клуб они покинули вдвоем. Поначалу Дан опасался, что друг что-нибудь такое выкинет, но тот вел себя словно примерный школьник. Спокойно и совершенно самостоятельно шел в сторону дома. Поначалу молчал и только наполовине пути неожиданно сказал «В том, что случилось с Паком, моей вины больше, чем кого-либо». Отправляя пацанов с тем торговцем, я предполагал, что им предстоит познавательное путешествие, и совершенно их к дороге не подготовил. А ведь надо было им дать стволы, не жадничать и не осторожничать. Да и нормальной броней уже нужно было обеспечить. А ведь ладно бы, ее у меня не было. На моем складе лежат несколько броников. Давно следовало отнести их к Арону. Гном, оружейник, разбойник из людей коти. А я все резину тянул, откладывал. Замолчал. Молчал и Дан не считающий, что хоть что-то должен говорить по-братиму в этот момент. До того не нужны были его сочувствия и поддержка. Просто нужно было выговориться. У склона их снова нагнали. На этот раз, слава Богу, никуда не надо было возвращаться. Это был Ирвин, который чуть с ними не разминулся, отправившись к ночному клубу другой дорогой. Поэтому он не застал там Лорис Даном, только стал свидетелем, как со всей осторожностью из общего зала в комнату на втором этаже переносили напившегося в хламину волка. Оставив на момент его пробуждения некое сообщение, он поспешил догнать ушедших. — Жив! — на ходу крикнул медвежонок. — С паком все нормально! Его жизнь вне опасности! Лури остановился, втянул в себя воздух, а после пристально посмотрел на своего верного помощника. И этот пьян с неподдельным возмущением заявил он, почему только на меня не действует обвиняющий. Он ткнул пальцем в парня. Тот даже попятился. Явно он не такой реакции ожидал. Ладно, махнул рукой Лури. Сегодня пусть хоть ужрутся. Передая остальным, снова нашел он взглядом Ирвина. Завтра в обед общий сбор. Кто не в состоянии будет стоять на ногах? Грозно начал и остановился. «Пусть хоть на земле лежит, но присутствовать должны все. Свободен. Стой. Я за тебя подержусь. Похоже, меня наконец штырить начало». И правда, манера его речи изменилась. В голосе появились протяжные нотки. Принесенная Ирвином радостная новость прорвала незримый барьер, из-за которого сознание Лури оставалось кристально ясным. На склон они подымались уже втроем. Около калиток смуглолицый опустил плечо парня и решительно направился к особняку драконьеров. Где в такие моменты искать в огромном доме хранительницу, он знал отлично, и поэтому без колебаний направился туда, где полгода назад лечили Катю, и не ошибся. По голосам, что раздавались из-за прикрытой двери, он безошибочно нашел прошедших лечение раненых, чье состояние хоть и оставалось тяжелым, но уже не безнадежным. Два незнакомых медика из городской больницы удивились явлению парня, от которого разило, как из пивной бочки. «Как они?» — глянув на бледного пака, потребовал от медиков ответ Лури. «Молодой человек», — строго заявила медичка, которая по возрасту вряд ли была старше самого Лури. «Вы определенно пьяны? Покиньте это место!» Она имела еще наглость заступить ему дорогу. «Я спросил, как они?» — повысил Антон. «А ну, прекрати у меня здесь шуметь. В дверях появилась Юна. «Пьянь!» — констатировала она уже спокойнее. «Вот не призраку злобной стервы мне об этом говорить!» — пробурчал Лури, снова нарываясь на плеуху. Мгновенно наступила могильная тишина. Даже смелая медичка, не испугавшаяся парня, попятилась от хранительницы. «Вот ничему ты не учишься!» — укоризненно вздохнула Юна. «Я тебе обещаю, что они не умрут. А теперь иди в соседнюю комнату и ложись спать!» Спокойно. И даже вежливо велела она ему, «А завтра, если хватит смелости, повтори то, что только что сказал». «Что я? Самоубийца, что ли?» — пробурчал Лури и, слегка пошатываясь, вышел под смех юной из комнаты. Проснувшись поутру, Мики обнаружила, что в незнакомой комнате она не одна. Лури спал напротив нее, откинувшись в кресле. Но стоило ей пошевелиться, он тут же открыл глаза и тепло улыбнулся. «Привет, солнышко. Как ты себя чувствуешь?» «Юна призналась, что ты вчера чуть не свалилась от перенапряжения. Разве можно было так себя утомлять?» — укорил он. «Но ведь это был пак. Я не могла отступить». И тут она всполошилась. «Ой, а там ведь еще один раненый остался, как же я...» Спокойно. Лури встал с кресла, пересел на край кровати и силой уложил ее обратно. С ним уже закончили. Юни ассистировали двое врачей из городской клиники, и она осталась вполне довольна их помощью. Она даже сменила гнев на милость и позволила им при необходимости обращаться к ней за помощью и консультацией. Так что все закончилось благополучно. Я только что навещал раненых. Пак даже в сознании и просил меня поблагодарить тебя за помощь. Я рад. Заметно успокаиваясь, произнесла девушка. Надеюсь, ты не ругался с наставницей? Обеспокоилась она. — Да какого хрена ты творишь, призрак ты, безмозглый? Яростно орал Лури на Юну. И, невиданное тело, та виновато подтупила взгляд. Она не проявляла признаков утомления, и я не сразу заметила, что она на грани, прости. Но знаешь, девочка молодец. Всего за полгода освоила то, на что многие тратят несколько лет. Она мне очень сильно помогла. Нет, конечно, с чего это мы должны с ней ругаться? Самым честным видом заявил он. — И почему я тебе не верю? — скептически задумалась девушка. «Знаешь — Знаешь, — поспешил он сменить тему, — Юда, тебя очень хвалила и искренне тобой гордится. Она хороший наставник, — обнимая его руку, улыбнулась Микки. Голосок стал сонным, а глаза снова закрылись. — Посиди со мной, — попросила она. — Хорошо, посижу, — покладисто ответил он. — Утро для Ири началось с дикой головной боли и чудовищного похмелья. Благо прямо у изголовья стояла полная кружка пива, которую он осушил единым залпом. После этого немного полегчало, так что он даже смог оглядеться, пытаясь понять, где находится. Место было совершенно незнакомое, а как он сюда попал, вообще вспомнить не смог. Пока вертел головой, дверь приоткрылась и в комнату заглянула седая голова. Заметив, что парень уже не спит, сгорбленный старик вошел в комнату. — Если хочешь еще пива, нужно будет спуститься в общий зал. — Дед, а где я? — осторожно спросил волк. — Как я сюда вообще попал? — Вот ведь молодость, — покачал головой старик. — Однажды вы и голову потеряете. А находишься ты, мальчик... Там же, где и пил, только на второй этаж тебя унесли, чтобы своим видом людей не пугал. Волк неожиданно замер. А который час? — Да уже скоро полдень будет, — сочувственно покачал головой дед. Тут твои приходили, просили передать, что ваш друг в порядке и что ваш главный общий сбор назначил на двенадцать часов. Волк подскочил с кровати. «Что ты сказал?» «В полдень, ваш главный!» Послушно повторил старик. «Нет, до этого!» Остановил его парень. «В порядке, ваш друг!» Волк шумно выдохнул. «А сколько? До полудня осталось!» Уже спокойно спросил волк. «Так минут двадцать!» Еще никогда волк так не бегал. Даже о головной боли забыл. А когда наконец-то добежал... Выяснилось, что все уже собрались во дворе командира. Не было только Дэва и самого командира. Правда, Лури появился из дома напротив минут через пять. Ну что, смотрю, все в сборе. Дейва не будет, парень знатно вчера утомился, так что я велел ему отдыхать. Он оглядел ребят. С утра видел Пака, всем вам привет передавал. Чуть позже сможете сами его увидеть. Хорошая новость вызвала у ребят радостные улыбки. Только волк продолжал мрачно хмуриться. «Командир!» — решительно заявил он. «Я не справился, я!» Он замолчал и опустил взгляд. «Все так считают. Давайте, высказывайтесь по очереди!» «Да чушь это!» эмоционально выразил Аргун. «Я считаю, что вины волчка нет!» Лури кивнул, принимая его ответ. «Опыта ему не хватает», — добавил к сказанному Дирк. «А так он все правильно делал!» Кашима и Ирвин промолчали. Их на дороге не было. «Сегодня с утра я уже видел горностая и обсудил с ним то, что произошло при нападении». «Он однозначно заявил, что волк вел себя как настоящий командир и что будет рад и дальше работать со всеми вами», — объявил Лури. И «Я склонен с ним согласиться. У нашего волчка действительно опыта немного, но все равно он проявил себя просто отлично. Поэтому я уже дал горностаю предварительное согласие на вашу дальнейшую совместную работу». «Так что считаю этот вопрос закрытым, Волк. Ты меня услышал?» «Да», — командир кивнул тот. Было видно, что похвала пришлась ему по душе. «А теперь все смотрим налево, на соседнюю возвышенность. Что видим?» «Вывшую лабораторию на правах командира неуверенно произнес Ири. «Неправильно. А видите вы там центр боевой подготовки?» где со следующей недели будут проходить все ваши тренировки. Я уже обсудил этот вопрос с руководством города, и оно любезно передало это здание нам. Да забирай ты его к чертовой матери, хоть какая-то польза от него будет, отмахнулся от Луридан, который был только рад избавиться от этого балласта. Сейчас там, по моей просьбе, для нас начнут возводить полосу препятствий на которой вам предстоит постоянно оттачивать свое мастерство. Было также решено, что это здание мы будем делить со специальным отрядом городской стражи, формирование которого уже началось. И так как вы, ребята, уже поднабрались опыта, то периодически я стану привлекать вас в качестве инструкторов. Ну, на данный момент можно считать это все новости. — Сегодня и завтра у вас еще выходные, а потом снова за работу. Лури тепло улыбнулся. — Я с вас семь шкур спущу, чтобы больше такого, как с паком, не повторилось. Конец книги. Читал Александр Воробьев.